— Ну, брат, — сказал босс, — все спят, только спать им недолго осталось. Он говорил, нараспев, и глаза у него сверкали. — Когда старина босс и старина дедек пустятся в разгул, вы все проснетесь, и больше вам не уснуть. Пилот-навигатор управлял кораблем артистически, — Автомат нервозно переговаривался сам с собой, жужжал, стрекотал, щелкал, гудел. Он ощущал и облетал препятствие, выискивая внизу идеальное место для посадки. Конструкторы преднамеренно вложили в пилота-навигатора навязчивую идею, которая заставляла его во что бы то ни стало искать надежное убежище для драгоценной живой силы и материальных ценностей, которые нес корабль. Пилот-навигатор должен был доставить драгоценную живую силу и материальные ценности в самое глубокое укрытие, какое сумеет найти. Предполагалось, что посадка будет производиться под огнем противника. Двадцать минут спустя... Пилот-навигатор все так же болтал сам с собой, ему, как всегда, было о чем поговорить, а корабль все падал и падал стремительно. Призрачные прожектора и небоскребы скрылись из виду, кругом воцарила скромешная тьма. Внутри корабля царило почти такое же непроницаемое безмолвие. Дедек и босс Понимали, что с ними происходит, хотя пока не могли найти нужные слова. Они совершенно правильно понимали, что их заживо хоронят. Корабль внезапно перекосило, и дядёк с Бозом полетели на пол. Этот резкий рывок принёс мгновенное облегчение. «Наконец-то мы дома!» — зарал Боз. «С прибытием домой!» Но тут снова началось ужасное, как во сне, падение похожие на полет сухого листа. Прошло еще двадцать земных минут, а корабль все еще тихо падал. Толчки участились. Чтобы не пострадать от толчков, босс и дедек забрались на койки. Они лежали лицом вниз, держа за стальные трубки крепления коек. А в довершении всех несчастий пилот-навигатор решил, что пора устроить в кабине ночь. Корабль задрожал, заскрежетал, и дедёк и босс оторвали лица от подушек и взглянули в сторону иллюминаторов. Сквозь иллюминаторы сочился снаружи неяркий желтоватый свет. Дедёк и босс завопили от радости, рванулись к иллюминаторам. Но не успели они добраться до иллюминаторов, как их снова швырнуло на пол, корабль обошел препятствие и продолжал падать. Через одну земную минуту падение прикатилось. Пилот-навигатор тихонько щелкнул. Доставив свой груз в целости и сохранности с Марса на Меркурий, он согласно инструкции выключился. Он доставил свой груз... На дно пещеры глубиной в сто шестнадцать миль. Он пробирался через запутанные пропасти и колодцы, пока не уперся в дно. Босс первым добрался до иллюминатора, выглянул и увидел россыпь желтых и аквамариновых хромбов, веселую иллюминацию, которую гармониуму устроили в их честь. — Дедёк, — сказал босс, — Чтоб не лопнуть, если нас не доставили примёконько в голливудский ночной ресторан. Здесь надо вспомнить о дыхательной методике Шлимана, чтобы в полной мере понять всё, что произошло дальше. Дедёк и босс, находясь в кабине при нормальном давлении, получали кислород из дышариков через тонкий кишечник. Но при нормальном давлении не было необходимости затыкать уши и ноздри и держать рот закрытым. Пользоваться заглушками полагалось только в вакууме или в ядовитой атмосфере. Босс был уверен, что за стенками космического корабля полноценная атмосфера его родной Земли, а на самом деле там не было ничего, кроме вакуума. Босс распахнул внутреннюю, и наружную дверь и воздушного шлюза с великолепной беспечностью в надежде на то, что снаружи благодатный воздух земли, за это он тут же поплатился. Небольшое количество воздуха, находившееся в корабле, с шумом вырвалось в вакуум снаружи.